Подводя итог, в первой главе мы обсудили, как важно адаптироваться к меняющимся рынкам, во второй подчеркнули значимость сильных сторон, в третьей обратили внимание на творческий подход и понимание. Я хотел показать, как новые методы могут изменить взгляд на рынок. Хотя эти темы можно рассматривать по отдельности, на практике они тесно связаны. Чтобы гибко реагировать на изменения, Нужно использовать свои сильные стороны. Для творческого подхода к торговле важно опираться на то, в чем вы особенно хороши. Эмоциональное благополучие помогает достигать лучших результатов. Позитивный настрой способствует творческому мышлению, расширяя и укрепляя ваши сильные качества. Ключевой вывод. Творчество необходимо для успешного трейдинга. Это то, что можно назвать новой дисциплиной. Традиционная психология трейдинга советует найти свое преимущество на рынке и придерживаться выбранной стратегии. Дисциплина и самоконтроль – ключевые элементы успеха. Однако я предлагаю совершенно новую концепцию. У трейдера нет единственного и постоянного рыночного преимущества. Возможности часто меняются, и успешные трейдеры, как и успешные предприниматели, адаптируются к динамике рынков. Дисциплина и самоконтроль необходимы, но их недостаточно для достижения успеха. В условиях насыщенности и высокой конкуренции новой дисциплиной становится креативность. Чтобы быть впереди, нужно не только учитывать свои слабые стороны, но и максимально развивать сильные. Мало просто владеть лучшими практиками, их нужно превращать в лучшие процессы. Процесс это не просто ежедневное повторение действий, а постоянное улучшение и поиск правильных и оптимальных действий. В последней, четвертой главе мы рассмотрим лучшие практики и методы их трансформации в надежные и адаптивные процессы.